Сказки про атамана Щуся «Он, понимаешь, был такой удивительный, невероятный дурак!» Сказала Эва. В голосе ее, однако, звучало не пренебрежение, а восхищение, способное насторожить всякого отца, взрослой дочери, даже если она рассказывает не о новом знакомом, а всего лишь об историческом персонаже, давным-давно мертвом и почти забытом. Проворчал. Это состояние ума сложно назвать уникальным. «В целом, да», — согласилась Эва. «Но иногда глупость проявляется столь потрясающим образом, что уже граничит с гениальностью, даже завидно». Вот честное слово, сама хотела бы уродиться таким красивым потлатым дураком в бесказырке и гусарском мундире, который ни черта не боится, обвешивает коня жемчужными ожерельями и простодушно уверен, что о нем сложат сказки и легенды Станут рассказывать их на ночь детям, а те своим, и умер он очень удачно, совсем молодым, до того, как успел хоть немного разобраться в жизни и понять, что никаких легенд не будет». Прошли те времена, когда их складывали по любому пустяковому поводу. Не повезло. Такой бедный заяц, ухмыльнулся. Только не говори, что собираешься за него замуж. Мы все же не мормоны. Умершего человека, согласно учению мормонов, можно окрестить в мормоны против его воли или женить, выдать замуж. Таинство напоминает оккультный спиритический обряд и проходит в мормонских храмах. никогда не одобряла призрачные браки как разновидность бюрократического насилия над личностью. Традиция под названием «призрачный брак» или «брак для духов» существует в Китае. Для представления публики умершего используется бамбуковая объемная фигура с изображением покойного, одетая в свадебный наряд. Впоследствии она кремируется. Церемонии посмертного бракосочетания по сей день проводятся и в других странах, включая Францию, где они были легализованы в 50-е годы 20 -го века. Статья 171 Гражданского кодекса гласит, что президент республики может по уважительным причинам санкционировать церемонию бракосочетания в случае, если один из повенчанных умер после выполнения необходимых формальностей, обозначающих его однозначное согласие. Обычно в таких случаях умершие официально сочетаются браком с оставшимися в живых женихом-невестой. А в ЮАР однажды был зарегистрирован брак между двумя обрученными покойниками, по желанию их родственников. Впрочем, у меня и так ощущение, что я давно замужем, причем за всей революционной повстанческой армией сразу, и они исправно выполняют свои супружеские обязанности с моей бедной головой. Воспитанные девочки из хороших семей не употребляют эвфемизмы, детка, а называют вещи своими именами. «Свет, мой батюшка, совсем я заебалась». «Заебалась, не то слово», — подтвердила послушная дочь. «Ощусь, этот мне теперь вообще снится, представляешь? Ну, правда, только в те редкие ночи, когда я избавлена от просмотра кошмаров о том, как заваливаю защиту». «Ничего, ничего. Тебе еще бы ночь простоять, да день продержаться». Через три недели все будет позади. Или не будет, флегматично откликнулась Эва. В том случае, если я действительно завалю защиту. Вернее, меня завалят. Тогда придется начинать сначала. Да прям завалят. Могут, серьезно сказала она. Такая уж у меня опасная тема. И при этом я довольно умная и храбрая, и тоже немножко анархист, да еще и тетка, блондинка. Свирепый выбор на самом деле. «Коллегам очень трудно смириться с самим фактом моего существования, и их можно понять», — улыбнулся. «Да уж, уродись ты серийным убийцей с интеллектом табуретки, тебе было бы проще прижиться в академических кругах». Они говорили об этом уже раз сто, или двести, или еще больше. Когда Эвка окончательно решила сделать темой диссертации «Махновское движение», она с самого начала понимала, что просто не будет. но интересно же а интересно всегда было для нее решающим аргументом, часто единственным по-настоящему веским. Вся в отца. Очень ею гордился и поддерживал во всем, за что бы не взялась, и поэтому до сих пор оставался человеком, которому Эва могла пожаловаться. «Я сваляла дурака, у меня не получается, и даже я боюсь». Остальные думали, что Эвридика железная. Ей так нравилось. Подумал... «Ужасное все-таки свинство с моей стороны так рано умирать. Эвке без меня будет трудно. Но есть вещи, которые не отменишь простым волевым решением». «Ладно, бог с ней с диссертации», — сказала Эва. «Прорвемся как-нибудь. Не сейчас, так потом. В конце концов, не жизнью рискую. Все это ерунда. А знаешь, что не ерунда? Щуся мне, жалко, ужасно». В сказку он, видите ли, захотел, в легенду. Мифом решил стать. Вишь, какой хитрый. Дурак дураком, а лучше всяких умников понимал, что по-настоящему важно, а что суета-сует. Молодец, правда? Улыбнулся ей через силу, потому что лучше так, чем не улыбаться вовсе. Правда, правда. И хоть бы одна сволочь чего-нибудь о нем сочинила, вздохнула Эва. Да хоть анекдот, как про Чапаева с Петькой. Уже хлеб. Про самого Махно еще худо-бедно придумывают, хотя очень мало. Даже удивительно, такой персонаж сам Бог велел. А прощуся вообще молчок. А ведь такая колоритная фигура. Бескозырка, кудри, борьба джиу конь в жемчугах. Иван Дурак рыдает от зависти. Он еще и пингвинов видел, представляешь? Откуда в гуляй-поле пингвины? В гуляй-поле он пингвинами хвастался, а видел их раньше, когда на флоте служил. Если не врал, конечно. С другой стороны, откуда бы ещё деревенский хлопец мог узнать о пингвинах? Интернетиков-то не было, и даже телевизор ещё не изобрели. А, неважно. Я не о том хотела. Слушай, пап. И замолчала. Пошла к плите, где варился суп, сняла крышку, долго рассматривала содержимое кастрюли, словно в рецепте было написано «добавить внимательный взгляд, варить до готовности». Наконец сказала. А может, ты и сочинишь? Сочиню что? Как что? Сказки про атамана Щуся. Настоящие. Такие, какими они могли бы быть, если бы появились вот прямо тогда, в начале двадцатых. В том виде, к какому они в итоге пришли бы, постепенно расползаясь по селам. Чтобы любой фольклорист, прочитав, схватился за голову. Надо же, как я такую тему проглядел. Все как мы любим. Никто, кроме тебя, так не сумеет. А тебе только повод дай. Эва была права, в том смысле, что подобных мистификаций он на своем веку устроил немало. Больше всего на свете любил развлекаться, конструируя несуществующие мифы и легенды разных народов. О том, как Тумата Уэнга попробовал изобразить на скале портрет своего брата Таня, и так увлекся рисованием, что с того дня Маори больше не воюют. Тумата Уэнга – покровитель войны в мифологии Маори. Таня. В мифологии маори бог лесов и птиц. Как бушменский бог Богомол Цагн попробовал съесть Луно, доподавился, да и куски, которыми он отплёвывался, стали звёздами. Как русский охотник Степан, поселившийся среди нганасан, отправился в мир мёртвых Болдырбомоу и развёл там огород. Благоклимат в земле мертвецов оказался подходящим для овощей. Так и бегает с тех пор туда-сюда. Там соберёт огурцы, тут подстрелит зверя. вкусно ест и доволен, а мертвые почитают его великим богом, приносят подарки и передают записки домой детям и внукам. Цагн – центральный персонаж мифологии многих бушменских племен, тотемический культурный герой, демиург и прародитель бушменов. Сам он – кузнечик-богомол, его жена – Даман, сестра – голубой журавль, приемная дочь – дикобраз, а ее муж – квамманга. Существо, которое можно видеть в радуге. В фольклоре бушменов образ Цагна – старик, постоянно попадающий в просаг. Кульминацией является взрыв гнева Цагна. Тогда он сбрасывает личину смешного старика и действует как мифологический персонаж. Наганасаны – самодийский народ, живущий в Сибири. И так далее. Чувствовал себя в такие моменты кем-то вроде всемогущего божьего секретаря, тайком подделывающего начальственные указания и директивы. И был столь убедителен, что порой даже серьезные специалисты, ознакомившись с его трудами, заинтересованно оживлялись и требовали указать источник. На этом месте, конечно, сразу признавался, четко осознавая разницу между мистификацией и фальсификацией. Но когда появился интернет, Не удержался, опубликовал там плоды своих многолетних счастливых трудов без каких-либо пояснений. и Ленивые студенты стали массово таскать его вымыслы для рефератов. Большинство это сходило с рук. Да что там студенты, эти истории регулярно попадали в новое издание сборников народных сказок, мифов и легенд. Ругал недобросовестных составителей, не потрудившихся проверить происхождение используемых материалов. но в глубине души был совершенно счастлив. Даже дочке ни за что не признался бы, что расценивает эти нелепые публикации как свою главную жизненную победу. Впрочем, она и так знала. От Эвки ничего не скроешь, все понимает без слов. Вернее, раньше понимала. А теперь уже нет, судя по тому, какую чушь предлагает. Как же несвоевременно эта ее дурацкая просьба. Зачем душу травить? Сказал сухо. «Мне вообще-то немного не до того. Я очень занят. Я умираю». И тут же прикусил язык, потому что разговоров о его диагнозе и скорой смерти Эвредика слушать не желала, как маленькая. Топала ногой. «Неправда, так не будет!» — говорила. «Ты у меня бессмертный!» — и демонстративно затыкала уши, не желая слушать возражения. Лучше бы просто рыдала, как нормальный человек, честное слово. Меньше всего на свете хотел сейчас смотреть этот спектакль еще раз. Но дочь не стала ни топать ногами, ни зажимать уши, ни даже спорить. — Так именно поэтому! — выпалила она. Совершенно растерялся. — Почему поэтому? — Ну а вдруг ты правда умрешь? — упавшим голосом сказала Эва. — Ты упрямый, ты можешь, я тебя знаю. И вдруг окажется, что вместо всяких хитрых реинкарнаций у нас там старый добрый тот свет, и все покойники там вместе тусуют. И тут тебе навстречу, бац, щусь, и ты такой, а я про тебя сто сказок написал, и чувак счастлив, и у тебя на том свете сразу появляется друг, с которым не скучно. А с ним не скучно, ты мне поверь. Решительным движением выключила плиту под кастрюлей, села на пол и заплакала так горько, когда же в детстве не умела. Чуть не заплакал вместе с ней, но решил, что это будет перебор. Сказал. Слушай, ты у меня никогда рёвой не была, поэтому я не знаю, как утешать плачущих девчонок. Просто не научился, прости. Ничего, сквозь слёзы буркнула Эва. Обойдусь без утешений Ты вот лучше сказки напиши про атамана Щуся. Ему очень надо. Дался тебе этот Щусь? Дался. — подтвердила дочь, сморкаясь в полотенце. — Не каждый день встречаешь человека, который хочет стать сказочным персонажем. Я по таким придуркам очень скучаю. Из моих знакомых даже космонавтом никто быть не хотел. Даже в раннем детстве. А тут вдруг такой человек. Совсем дурак. Живая душа. — Слушай, ну правда, попробуй, а? Чем атаманщусь хуже и гумагапа Невольно улыбнулся. Игумагапа он сперва сочинил специально для дочки, которая очень не любила вставать рано утром ради сомнительного удовольствия отправиться в детский сад, и всякий раз грозно интересовалась, кто выдумал такие дурацкие порядки. Почему людям нельзя спать подольше? Брать ответственность на себя молодым родителям не хотелось, и тогда появился злой демон Игумагап, пожиратель времени. Дескать, раньше в сутках было целых 30 часов — Тогда люди успевали хорошо выспаться, проснуться и даже немного заскучать. Ну, когда уже можно будет пойти на работу? Но и гумагаб откусил от суток сперва один час, потом другой. Поначалу никто не заметил, а когда спохватились, было поздно. Прожорливый демон уже благополучно переваривал шестой по счету час. Тогда его, конечно, победил храбрый богатырь Зулайтан. Спасибо ему за это, а то дни стали бы еще короче. Но вернуть съеденные часы не удалось, как невозможно, к примеру, вернуть котлету, проглоченную злодеем, хоть сто раз его потом расстреляй. История, как история, еще и не такое потомкам рассказывают по дороге в детский сад, чтобы не ныли. Соль в том, что много лет спустя он случайно вспомнил про Игумагапа и смеху ради женил его на злой тувинской демонице по имени Чулбыга. Чулбыга. Злой демон женского пола. Ведьма в мифологии тувинцев, как и прочие албасты, женские демонические персонажи в мифологии тюркских народов, представляется в виде уродливой обнаженной женщины с длинными распущенными желтыми волосами и обвислыми грудями. Сочинил подробное описание свадьбы, уморительно смешное с точки зрения грамотного этнографа и невыносимо занудное для остальных. а потом увлекся и написал продолжение «Добрую дюжину свеженьких тувинских мифов об Игумагапе». до да таких достоверных, что какие-то шустрые составители очередного сборника мифов и легенд народов Сибири тут же умыкнули с сайта истории об Игумагапе и напечатали, как водится, не спрашивая разрешения, в разделе «Предания о богах», К величайшему восторгу Эвы, которая по сей день хранит книжку на самом видном месте и таскает в сумки на важные встречи, как талисман. Ну, то есть, все как всегда. «Причастность к мифу может оправдать любую жизнь», — вдруг сказала Эва. «Вообще любую. Я и сама, честно говоря, не отказалась бы. Всегда хотела попросить тебя сочинить сказку обо мне, но почему-то стеснялась. Думала, ты насмех меня поднимешь», — пожал плечами. «Ну, поднял бы. И что с того?» «Не знаю. Вроде ничего страшного, а все равно не хотелось, чтобы ты надо мной смеялся. В смысле, вот именно по этому поводу не хотелось бы. А так-то смейся на здоровье», — предложил. «Так давай я тебе и сочиню», — распризналась. «Зачем нам какой-то щусь?» — Эва упрямо помотала головой. «Ему нужнее. Он умер, и ты — его единственный шанс». Никто больше так не умеет, чтобы хлоп, и перед нами самый настоящий, аутентичный текст, как будто всегда был. Некоторые свидетели тут же начинают смутно припоминать, как читали его еще в студенчестве среди множества прочих учебных материалов. Ну и потом, честно говоря, я пока даже на одну сказку не нажила. В смысле, ничего такого, о чем в сказках рассказывают, натворить не успела. Разве только пингвинов видела? Целую толпу. Но в зоопарке... «Не считается», — сказал. «Если честно, я твоего ищусь просто не вытяну. Я же вообще ничего не знаю ни о нем, ни о времени, ни о среде». «Ну так я же знаю», — воскликнула Эва. «Перед тобой единственный и неповторимый специалист по гуляй-полю. Я тебе все расскажу, вообще не вопрос». Поднял руки, не то капитулируя, не то защищаясь от ее напора. «Конечно, за фактами дело не станет». «Но этого мало. Мне вообще не на что опереться. Если бы люди в том месте и в то время действительно складывали легенды, все равно о ком. Я бы мог взять их за образец. А так, поди пойми, как могут выглядеть сказки, которых вообще никогда не было». «Спокойствие, только спокойствие», — сказала Эва. «Все это вполне можно реконструировать. Сказка, легенда — это же устный жанр. Образцы устной речи у нас есть». «Систему ценностей я тоже вполне представляю, то есть смогу тебе объяснить, что для них было важно, о чем упомянули бы обязательно, и какие факты могли бы игнорировать как малозначительные. Если этого окажется мало, отведу тебя в библиотеку. Благо я уже знаю, что на ту тему надо рыть». «Эвка, какая к черту библиотека?» ну слушай вздохнула дочь в больницу то ты ездишь как миленький хотя постоянно говоришь что толку от этих процедур никакого но ездишь же значит на это силы есть уже хорошо а тут не больница а библиотека там в сто раз интересней скажешь нет открыл был рот чтобы сказать это самое нет и тут же закрыл потому что она была совершенно права действительно интересно такой вызов «Сам ни за что не взялся бы, просто в голову не пришло бы создать с нуля несуществующую устную традицию. Никогда такого не делал. А интересно, это по-прежнему серьезный аргумент, может быть, вообще единственный, до сих пор не утративший смысл». Сказал, «Ладно, но учти, ты попала, плакала твоя диссертация. Теперь вместо того, чтобы доводить ее до ума, будешь вводить меня в контекст, в режиме нон-стоп». Благо, у меня бессонница, а ты выкручивайся, как знаешь. И трепещи, я гораздо хуже банды тупых пятиклассников, от которых ты так страдала на школьной практике. Им просто всё по барабану, а у меня, как у всякого несносного всезнайки, по любому вопросу своё заранее составленное драгоценное мнение. Даже любопытно, как ты будешь выкручиваться. И вот ещё что учти, пути к отступлению у тебя уже нет. «Нет?» изумленно переспросила Эва, и, не дожидаясь ответа, заключила его в объятия, чего не делала уже лет двадцать или даже двадцать пять, словом, очень давно. «Ужас не в том, что через четыре месяца я понял, что все сделанное надо выкинуть, забыть и не переписать даже, а начать заново, с нуля», — весело говорил он пять лет спустя. И даже не в том, что по уши, зарывшись в эту абсурдную работу, я позорно выздоровел, не сдержал обещания помереть до конца года и навсегда подорвал свой отцовский авторитет. Ремиссия — штука загадочная, с каждым может случиться, это как в лотерею выиграть, никто не виноват. Настоящий ужас моего положения заключается в том, что когда-нибудь я все-таки умру, если Эвка права, и на том свете действительно тусуются все умершие, мне придется отыскать среди них этого чертова щуся, сказать ему «Привет, атаман Феодосий, сюрприз, сюрприз, я написала тебе много сказок, выложил их в интернет, народ читает, прикалывается, один чудак уже монографию настрочил, а какие-то киевляне мультфильмы по мотивам делать затеяли». Всё, как ты хотел, и даже немного лучше. И на глазах у почтенной публики, с моей удачей можно не сомневаться, что в первых рядах окажутся любопытствующие, Гомер, Набоков и, предположим, Лотман, просто для смеху. Начать читать громко вслух сказка о том, как атаман щусь с комиссаром пингвинов воевал.